Глава сорок шестая. Маркус. Стоило механизму щелкнуть, как я распахнул дверь и влетел в кабинет. Полок безмолвия лопнул за секунду, когда я прошел через него. Позволяю услышать жалобность тон Вайлета. Корделия, Ривера и Николас следовали за мной по пятам. «Открывай, быстро!» Красная нить протянулась от ладони Августа к ране на груди лежавшего на полу перед письменным столом Томаса. Зреку удерживало магией и кровью. При моём появлении наступили мгновение замешательства и тишины, такой напряжённой, что, казалось, её можно коснуться рукой. Ривер быстро сориентировавшись, закрыл дверь и возвёл новый полог безмолвия, чтобы нам никто не мешал. Сейчас был переломный момент, от которого зависели наши дальнейшие действия. Все это понимали, даже Август, судя по силе созданного им атакующего заклинания, готового в любую секунду сорваться с кончиков пальцев. Август, остановись. Я стянул с шеи медальон, возвращая себе прежний облик. Если он и удивился, то не показал этого. Да и возникло ощущение, что Томас не особо удивился, глядя на меня затуманенным от боли взглядом. "Не вмешивайся, Маркос", зашептал Зэрок, направив на меня руку с сияющим на дне атакующим плетением. "Я хочу освободить всех нас. Служба должна быть добровольной, а мы стали марионетками в руках совета". Преизнёс так яростно, что меня обдало силой его эмоций. Берутся нужно с одержимыми, а не с теми, кто противостоит им. Ты разрушишь организацию, разобщишь магов. Разве не понимаешь, что без на этого и добивается? Это ты не понимаешь. Все последние крупные операции проходили с потерями при странных обстоятельствах. А часть имущества погибших изымалась. там много всего. Управление прогнило насквозь, как ты не видишь. Если так, то есть другие пути. Напомнить, что произошло, когда ты начал действовать, скривился он. Август. Включился Николас, выставив руки перед собой, чтобы продемонстрировать, что не собирается нападать. Всё кончено. Мы знаем, что ты запланировал, и не допустим убийств. Остановись сейчас, пока ещё можно. Если не ради себя, то ради Мелинды. Лицо Зэрика исказилось гримасой муки. Он чуть отвёл голову, взглянув на Томаса, когда взгляд синих глаз мимолётно затуманился. Хорошо, произнёс приглушённо, признавая своё поражение. Плечи его поникли. Он будто стал ниже ростом. И градус напряжения резко снизился. Даже показалось, я впервые вздохнул с того мгновения, как вбежал в кабинет. Момент, когда Август ослабил контроль над нитью магии крови, стал для него роковым. Я даже не понял, кто атаковал первым. Валет скинулся, направляя в Зэро косоток, сотканный из потоков воздуха шип. Август ответил мгновенно, усилив воздействие на нить магии крови. Его отбросило к стеллажу с делами, пробив грудную клетку. А Вайлет, закричав от боли, повалился на пол и затих. Николас бросился к Августу. И я подбежал к Томасу. Присел на колено, коснувшись его плеча, чтобы направить диагностирующее заклинание. Через пару секунд оно выдало внутренние повреждения. Этот противный тип оказался живучим. Жив! Жив! взглянул на Николаса, ожидая его вердикта. Но тот в мрачном молчании провёл ладонью по лицу Августа, навсегда закрывая его глаза. "Зачем он это ковал?" воскликнула Корделия, нарушая установившуюся гнетущую тишину. "С Августом каждый из нас был знаком давно. Знала его с лучшей стороны." И, наверное, как и я до последнего не верил, что он способен на союз с содержимыми против совета. Я даже допускал мысли, что это внутренняя операция управления. Но правда оказалась суровой и беспощадной. Август оттёргся от собственных принципов ради мести и только под конец собрался отступить, когда оказался пойманным. Но ему не дали. Ты уверена, что Валя тут ударил первым? Рива озвучил вопрос, который одолевал и меня. Я, мне так показалось, негромко произнесла она, растеряв уверенность. Точно ничего нельзя сделать. Вновь взглянул на брата. Хотя и сам видел, что пробита грудь, а под августом растекается лужа крови. Сердце повреждено. Николас теперь переместился к Ваиле, то чтобы просканировать его и заняться лечением. Не понимаю, зачем он на полу правление. Он бы не смог его вывести. Открытие порталов в здании запрещено. Ривер быстро прошёл к Августу, снял пиджак и набросил его на него, закрывая лицо. Возможно, дело в этом. Николас разжал ладонь Вайолетта, в которой оказался простой на вид медальон на порванной золотой цепочке, и бросил его к Орделии. Она ловко поймала артефакт, внимательно присмотрелась к плетению, потому как в любопытстве вспыхнули ее глаза, стало понятно, что артефакт довольно интересный. «Это портал, причем измененное плетение. Никогда такое не видела». Жёсткие ограничения на место и объект активации. Мощный накопитель. Можно я заберу его себе? Нет. Я вытянул руку, и Карделия с досадой на лице бросила артефакт мне. Получается, это часть системы безопасности для эвакуации членов совета. Август знал о наличии у Вайлет этого портала, но, возможно, не знал, что активировать его мог только Вайлет. предположила Корделия. Либо знал, но собирался добиться своего любой ценой. Я бросил артефакт на письменный стол Ваилета и теперь обратился к ней голосом. Скоро начнётся. Повреждения серьёзные. При таких запускают сферу исцеления. Тогда лечение занимает от 3 часов до суток. Но если лечить его так, Он помотал головой, задумчиво сведя брови на переносице. «Нужен минимум час, которого у нас нет», — напомнил Ривер, указав взмахом руки на настенные часы в бронзовой оправе. «Может предупредить членов совета? Отменить заседание?» — предложила Корделия. Сейчас она явно чувствовала себя неуверенно, ведь еще мало знала об устройстве управления. Порывисто растрепал волосы, подняв взгляд к потолку. В голове роились сотни мыслей, формируясь в планы, которые я сразу отбрасывал. Нет. Отрицательно качнул головой, вновь взглянув на пребывающих в размышлениях спутников. У них всё ещё 6 артефактов на руках. А это 6 возможных смертей. Произнёс очевидное. А если выявить задержанных и предупредить членов совета ментально? Нам могут не поверить, с тяжким вздохом протянул Ривер. Значит, сыграем на опережение. Звонко хлопнул в ладони, мрачно рассмеявшись. Нападём на совет первыми.